Раздел 2. Нет ни одной теоретической работы Выгодского, в которую бы он не соотносил размышления о проблемах психологии с ситуацией в мировой науке. Эти работы непрерывный диалог с представителями различных течений, направлений и школ. В ряде случаев критический анализ течений становился для Выгодского специальной задачей, и тогда акценты сдвигались. Главный упор делался на прослеживание исторических корней той или иной концепции, а также функции, выполняемой ею в сложном соотношении идейной и научных сил в определённый период развития психологического познания. Теоретические искания Выгодского в этих отюдах как бы уходили в подтекст, но они неизменно воздействовали на общий ход критического анализа данного направления. Указанные критические этюды обычно представляли собой предисловия к трудам западных психологов. С большинством предисловий читателя знакомит вторая часть этого тома. Выгодский писал их в различные годы, и на каждом из них, вполне естественно, лежит печать соответствующей фазы его творчества, как уже знает читатель, весьма динамичного. Поэтому и может быть установлено известное соответствие между идеями, которые определяли облик специальных теоретических выступлений и публикацевыгодского и характером его статей, содержащих анализ и оценку работ западных психологов. Многое в дальнейшем пересматривалось и переоценивалось. Разложив его критические этюды в хронологической последовательности, мы предоставляем читателю возможность убедиться в этом. Считая, что новая система психологического знания может сложиться не иначе, как в русле объективного анализа поведения. Выгодский высоко оценивает концепцию первого лидера американского бихевиоризма Торндайка. В призысловии книги последнего принципы обучения основаны на психологии. Психика в этой концепции не противостояла более остальным явлениям бытия, а не по сущности, не по их познаваемости. Торндайк характеризовал ее как складывающуюся в проблемных ситуациях систему телесных реакций организма, доступных объективному наблюдению, управлению и контролю. При этом, следуя откровенно редукционистскому стилю мышления, Торндайк никаких принципиальных различий между реакциями животных и человека не усматривал. Но этой стороне дела Выгодский в ту пору значения не придавал. Ещё ещёе преимущество Торндейковской теории он усматривал в разрушении догматов старой психологии, скованной представлением о том, что единственным, так сказать, свидетелем психических феноменов служит субъект, которому они даны непосредственно во внутреннем воззрении. Тем самым формирование детской психики, а своеобразие которой голос самонаблюдения ничего сказать не может, оказывалось вне научного анализа. С точки зрения учения о реакциях, возникающих на глазах объективного наблюдателя, способного строить эти реакции по принятой программе, картина радикально менялась. Обнажились механизмы развития детского поведения и наметилась перспектива управления процессами этого развития с позиций воспитателя и педагога. В дальнейшем Выготский отвергнет теорию Торндайка как механистическую, сводящую процесс приобретения человеком новых форм поведения к слепым пробам и ошибкам. Так сказать, это мистическую, берущую за исходные отдельные элементы, а не целостные структуры, игнорирующие значение биологического созревания организма как фактора психического развития и качественные сдвиги, так сказать, ступени в этом развитии. Но такая переоценка Выгодским, концепция Торндайка, произойдет впоследствии под влиянием дискуссий между различными психологическими школами, в особенности критики бихевиоризма сторонниками гештальт-теории. Разбирая Торндайковскую концепцию педагогической психологии, Выгодский отделял ее педагогическую часть от «психологической». Он подчеркивал, что принципиально новое понимание факторов поведения и законов, по которым оно строится, подведено у Торндайка под практику и нужды американской школьной системы с ее индивидуалистическими устоями и чуждыми советской педагогике, целями и нормами. Отвергая эту педагогическую доктрину, Выгодский считал прогрессивной трактовку Торндайком механизма формирования тех реакций, которых не было в прежнем опыте индивида. Однако сам этот механизм Выготский объясняет не столько по Торндайку, сколько по Павлову. Он понимает воспитание как процесс накопления и выработки условных реакций, как замыкание новых связей между организмом и средой. Решающую роль признаётся за средой, под которой имеется в виду не совокупность биологически значимых раздражителей, как в системе Павлова, а социальная среда, поскольку она социальная, то и историческая, изменяя от эпохи к эпохе. Так оставаясь на первых порах в пределах поведенческого рефлексологического подхода, Выготский уже тогда стремился соединить с понятием раздражителей среды иное содержание, чем сторонники бихевиоризма и рефлексологии. В этих раздражителях Играющих решающую роль в построении ответных реакций организма, он видел особые детерминанты, а именно детерминанты общественного исторического порядка. Другой важной коррективой, внесённой Выгодским в условно рефлекторную схему применительно к развитию поведения, являлось акцентирование внутренней динамики рефлексов в противовес представлению об однозначной детерминации ответного действия организма. непосредственными влияниями средовых раздражителей акцент ставился на непрекращающейся борьбе между миром и человеком, на диалектике внутренних процессов. В изображении Выготского организм менее всего похож на пульт, где происходит автоматическое переключение внешних сигналов с одних каналов на другие и установление в силу построения в сравнении с законной ассоциации устойчивых связей между импульсами и ответными реакциями на них. Удивительно и современно звучит тезис Выгодского о сложнейшей стратегии организма в борьбе с непосредственными воздействиями среды. С этим соединялись представления об активности ребенка, вводящие в характеристику его поведения условия, игнорируемые традиционной условно-рефлекторной концепцией. Здесь мы вправе видеть ростки идей, позволившего Выгодскому в дальнейшем переосмыслить под новым углом зрения как бихевиористскую позицию Торндайка, так и Павловское учение о высшей нервной деятельности. Как бихевиоризм, так и рефлексология, хотя и базировались на биологических, а не социально-культурных основаниях, придавали решающую роль формирующему влиянию внешней среды. Выгодский же, как мы видели, не ограничивался абстрактным пониманием среды, и стремился переосмыслить её, руководствуясь общей методологической установкой, предполагающей качественные различия между условиями и детерминантами поведения человека и среды обитания других живых существ. Но этим не исчерпывались свои образья его попыток объяснить специфическую человеческую регуляцию поведения. Он настойчиво искал собственные внутренние закономерности развития, то есть решения проблемы, которую не ставили ни бихевиористы, не русские рефлексологи. На Западе в трактовке указанной проблемой главное слово принадлежало сторонникам взгляда, согласно которому основные факторы развития форм поведения не могут быть иными, как биологическими. Этот взгляд распространялся не только на элементарные формы, но также и на высшие психические функции. Таковой в частности являлась позиция известного австрийского психолога Бюллера, Учение которого о психическом развитии Выготский подверг критике в предисловии к русскому переводу работы этого автора Очерк духовного развития ребёнка Признавая важной заслугой Бюлера выявление биологических оснований детской психики и установку на то, чтобы понять биологические функции как целое в едином ритме их развития, Выготский видит просчёт этого психолога в устранении из поля внимания исследователя социальных функций и социального ритма. Тем самым испарялось различие между природным и культурным, из-за чего понятие о развитии человеческой психики утрачивало содержательность. Оно оказывалось абстрактным, поглощающим любые формы изменения. Не различались высшие и низшие, элементарные и сложно организованные А в качестве конечной причины всех этих форм выступало биологическое созревание, их развёртка, говоря современным языком, по генетической программе. Подобная концепция психического развития сопряжена, как подчёркивал Выготский, с реакционными социальными выводами о предопределённости поведения личности скрытыми в её генах детерминантами. Без преувеличения, можно сказать, что проблема развития И прежде всего, так называемая драма духовного развития ребёнка перемещается в центр раздумий Выготского на целое десятилетие, наиболее напряжённого, и, к сожалению, последнего десятилетия его творчества. Его критический анализ двух приобретших к тому времени наибольшее влияние на психологической сцене направлений гештальт психологии и учения Жана Пиаже сосредоточился в первую очередь именно на этой проблеме. Конечно, гештальт-психология, как и бихевиоризм, как и психоанализ, великолепным знатоком которого являлся Выготский, представляла собой общепсихологическую концепцию и направление, а не специальное учение о развитии психики, тем более раннего или школьного детства. Но каждый из указанных направлений широко черпал эмпирический материал в сфере детской психологии и придавал этому материалу интерпретацию призванную укрепить и подтвердить правоту так называемой большой теории, претендовавшей на научное объяснение механизмов человеческой деятельности в целом. Выготский в свою очередь усматривал в проблемах развития детской психики кардинальный узел. Распутав его, удастся проследить Насколько крепки те идейные нити, из которых сплетается методологическая ткань новых направлений западной психологии. Препарируя эту ткань, он соотносил свой анализ с представлениями, выработанными исходя из марксистской концепции человека. Здесь Выготский ощущал главную точку опоры. Вместе с тем адекватная теоретическая ориентация была важна для тех эмпирических исследований, данные которых могли быть, с одной стороны, противопоставлены фактам западных психологов, с другой могли укрепить на новых основаниях союз между научным исследованием механизма развития психических функций и практикой воспитания и обучения. В статье «Проблемы развития в структурной психологии» Выгодски останавливается прежде всего на критике одним из главных гештальтистов – Ковкой Маккей. двух концепций развития психики, о которых уже шла речь. Концепцию Торндайка и концепции Бюллера. По Торндайку обучение представляет собой отбор и закрепление реакции в соответственной формуле – пробы, ошибки и случайный успех. По Ковке оно заключается в выработке новых структур. Что касается Бюллера, то его схема предполагала три ступени развития – инстинкт, дрессурум, поведение типа навыка и интеллект. Слабость подобной схемы состояла в её неспособности охватить различные формы развития психики единым принципом, каковым, согласно Кوفке опять-таки, является структура. Механистической, так сказать, унитарной Торндейковской концепцией, игнорирующей диалектику процесса развития, качественные сдвиги и преобразования в этом процессе Бюллер противопоставил так называемую плюралистическую идею трех различных, надстраивающихся один над другим психологических аппаратов, лишенных, однако, внутренней связи. Курт Ковко утверждал, что принцип структурности позволяет преодолеть ограниченность этих подходов в равной степени бессильных перед своеобразием развития психики. Под структурностью понимались целостность и осмысленность поведения. Смысл этих признаков основного объяснительного понятия гештальт-психологии раскрывается в контексте ее общей методологической направленности против двух способов трактовки поведения механистического типа концепции проб и ошибок Торндайка и виталистического типа концепции трех ступеней Бюллера. Принцип проб и ошибок относит возникновение новых действий а тем самым и развитие за счет механического перебора множества отдельных реакций, среди которых случайно оказываются удачные. Концепция трех ступеней превращает высшую из ступеней интеллект, сведенный бихевиористами к случайному сцеплению разрозненных движений, в особую замкнутую в себе психическую форму, лишенную связи с предшествующими уровнями развития. Такой подход можно назвать психовитализмом, а сколько своеобразие психического интеллекта объясняется имманентно присущей ему силой, не имеющей основания ни в чём внешнем по отношению к нему, ни биологическом, ни социальном. Используя критику Кوفкой указанных направлений, Выгодский вскрывает шаткость позиции самого Кофки и гештальтской теории в целом. Универсализация понятия о структуре ведет к утрате возможности объяснить качественно различные фазы развития, к стиранию граней между ними. Применительно к эволюции психики в фило- и онтогенезе гештальтисты перестают различать своеобразие человеческой психики, идентифицируя ее зачатками интеллектуальной регуляции поведения у антропоидов. Психологическое своеобразие животных и ребенка ставится в один ряд и подводится под общий знаменатель. Структура выступает как первичный феномен и принцип, который способен всё объяснить, но сам в объяснении не нуждается. И поскольку этот принцип распространяется на всё психическое развитие человека, то заранее отвергаются предположения о том, что в этом процессе могут возникнуть какие-либо качественно новые элементы. Приняв за свое кредо понятие о структуре, гештальтизм не смог объяснить, как одни структуры преобразуются в другие. Тем самым он оказался столь же беспомощен перед проблемой развития, как и учения, которые он подверг критике. Иное дело критика о гештальтеории самим Выгодским. Она велась с позиции уже сложившихся у него представлений о высших психических функциях, представлений, которые, как знает читатель, формировались под влиянием новых диалектико-материалистических установок. В поиске своеобразия этих функций, возникающих в результате коренного преобразования, благодаря особым психологическим орудиям природы, так называемых натуральных способов взаимодействия индивида с миром, а пострили чувствительность Выгодского глубокими методологическими изъянам психологических школ на западе. Это относится к анализу Выготским новаторских исследований Пиаже, сразу привлекших в себе внимание психологического мира. Подчёркивая преимущество концепции Пиаже, опирающейся на огромный и тщательно выверенный в клинических беседах с маленькими испытуемыми эмпирический материал, Выготский показал, что раскрыв в ряде важных пунктов качественные своеобразие умственной организации ребёнка, Эта концепция, если ее рассматривать в целом, не смогла воссоздать адекватную картину развития этой организации. Истоки неадекватности, как и в случае Торндайка, Бюллера, Ковки, крылись в трудностях разработки проблемы, детерминации психического, ее обусловленности, взаимодействием природных и социальных факторов. Принцип практики вошел в мышление Выгодского, Из Ленинской теории отражения, из Философских тетрадей Ленина, где подчёркиваю, что практика человека строит те формулы, которые миллиарды раз, повторяясь, закрепляются в сознании человека фигурами логики. Полное собрание сочинений, том 29, страница 198. Именно это ленинское положение Выготский приводит в качестве решающего аргумента в критическом анализе концепции Пиаже. Прослеживая пройденный в Иготском путь разработки проблем психического развития, мы можем выделить в нем несколько узловых пунктов, обращение к которым позволяется отнести его поиски в области теории с критическим осмыслением систем, определявших в ту эпоху общий облик психологической науки. Первоначально он полагал, что психология – сможет превратиться из традиционно субъективной в объективную, из эмпирически описательной в объяснительную и истинно детерминистскую, когда положит в основание построение новое учение о поведении. Русская рефлексология, прежде всего исследования Павлова, и американский бихевиоризм типа Торндайковского воспринимались как наиболее перспективные варианты этого направления. Их перспективность определялась естественно-научной ориентацией, которая покончила с воззрением на психику как на особую самодостаточную сущность, данную субъекту в его интроспекции. Главная задача, над которой бился Выготский понять психику как развивающийся процесс. Он решил из первоначального, исходя из принципов взаимодействия организма со средой, выработки в ходе этого взаимодействия новых форм реакции, так называемый атомизм, механицизм Бихевиористских и рефлексологических представлений о развитии поведения подвергли острой критике гештальтисты, концепция которых была тщательно изучена и в свою очередь критически проанализирована Выготским. Идея структурности, которую отстаивали гештальтисты, ему импонировала. Есть основания полагать, что она была ему созвучна в качестве Отличительной особенностью, рождавшейся в начале века общего так называемого системного стиля мышления, и в ранний филологический период научных занятий, в виде её преимуществ Выгодский вместе с тем показал её неспособность справиться с проблемой качественных сдвигов в психическом развитии, как в плане перехода от интеллекта высших животных к человеческому сознанию, так и в плане преобразований испытываемых Семь этим сознанием, прежде всего, мышлением и речью в различные возрастные периоды. Понятие гештальте не только утверждало целостность психических и изоморфных им физических структур, в противовес представлению о психических так называемых атомах, оно содержало идею насыщенности так называемого поля поведения смысловым, образным содержанием. Противовес представлению о том, что поведение строится путём слепого перебора реакций. За понятие мо-гештальте стояла категория образа как непременного регулятора психической активности. Превращая это понятие в универсальный объяснительный принцип, гештальттеория, как показал Выготский, не смогла наметить продуктивный подход к механизму психического развития. С какой бы настойчивостью не подчёркивалась структурированность и целостность смыслового образного содержания психических актов, чтобы понять их генез, развитие и перестройку, требовалось выйти за пределы гештальтов как таковых, к детерминирующим умственную организацию человека силам, прежде всего социальным. Обращение к социальности, предпринятое Жан Пиаже, насилою новую стройую в исследования мышления и речи. Однако трактовка социальности как общения сознаний отделяла субъекта познавательной активности от их реальных практических действий, благодаря которым эта активность приобретает направленность и содержание. Социальная практика таково было слово, воспринятое Выготским у Ленина и ставшее для замечательного советского психолога последним в его поисках факторов развития психики.